Глава 3. Морган Магвайр пропальпировал живот кокер-спаниеля по кличке Руфус. Руфусу было 15 лет. Шерсть у него уже спутывалась и местами лезла, тело покрывали попелломы, но в остальном он был здоров. Его хозяин Эрвин сидел, вцепившись в подлокотники кресла, пока Морган производил стандартный осмотр. "Я принёс образец кала", сообщил Эрвин. "Проверим. Ответил Морган: "Я только не знаю на что. С Руфусом всё хорошо, просто он стареет. Пройдёт год или два, и разговор будет другим, куда труднее". Морган даже не был уверен, что Эрвин его выдержит. Он приносил собаку на осмотр в клинику на Central Square в Кембридже практически каждую неделю последние года 2, с тех пор, как умерла его супруга. Ему уже было под 80, и сам он выглядел как его пёс, тоже лысеющий и в попеломах. Морган вообразил, как они с псом сидят дома одни на диване и смотрят телевизионную рискуй. Вообразил их прогулки по району, маршрут которых менялся по мере того, как переезжали друзья. Он опустил Руфуса на пол, и тот осторожно подошёл к Эрвину, давая почесать себя за ушами. "Я волнуюсь", признался Эрвин. «Знаю. Приходите в любое время». Последние несколько месяцев Морган и сам переживал. С тех самых пор, как вошел в палату Нью-Гэмпширской больницы к искалеченной Эстер. Оба они изменились, и прежними уже не станут. Ведь Кейт с ними, а Дафна валандается где-то, занятая непонятно чем. Отчасти Морган надеялся, что уж сегодня-то, в их с сестрой день рождения, один на двоих, которые они в детстве терпеть не могли, но потом полюбили. Дафна с ним свяжется, а отчасти боялся, что она объявится. Морган с Эстерой еще сами не оправились, и Дафна только усложнит им задачу. «Вы очень хорошо заботитесь о Руфусе», сказал Морган, ненавидя себя за эту банальность. Эрвинта -то хотел того, чего Морган никак не мог ему дать. Вернуть то время, когда жена была здорова, дети молоды, А брюшко Руфуса розовым и гладким. Он хотел времени, когда жилось счастливо. Того же хотел и сам Морган. Когда он провожал Эрвина с Руфусом к стойке ресепшена, зазвонил телефон. Морган ответил и тут же перезвонил по другому номеру. "Мне нужна помощь", сказал он. "Сегодня вечером". Энни ухватилась за фальшборт. Ожидая, пока из неспокойных вод залива Мен покажется очередная ловушка для амаров. На ней были только жёлтая штормовка да плотные резиновые перчатки, чтобы не цапнули за руку. Пока она наматывает трос с ловушкой на лебёдку у побережья острова Финестерре, где от Ирландии её отделяли только серые воды. Эй, рыжая, не стой. Эни обернулась к капитану судна, Воуну Робертсу. который в это время смотрел на тёмное западное небо. Его чёрный лабрадор по кличке Минди прошлась по палубе и ткнулась носом ей в руку. Энни терпеть не могла, когда её зовут Рыжий. Кличка напоминала о детстве, когда девчонки-задиры на игровых площадках дразнили её за цвет волос и светлую кожу. Пришлось, однако, напомнить себе, что Воун — босс, а когда ты бродяга, издеваться над тобой могут куда хуже. К тому же... Леди Пелитье рискнула и выбила для неё эту работу, и Энни не могла позволить себе потерять дневной заработок и единственного друга, которого обрела за всё лето, прожитое на острове. "Есть, босс", отозвалась она. Лебёдка вытянула из воды очередную ловушку, и Воун шестидюймовым ножом с синей ручкой срезал водоросли. Пока он двигался вдоль лессы, Энни, действуя методично, Достала из ловушки извивающееся со здания и измерила панцирь. Три с четвертью дюйма, минимальный допустимый размер улова. Окажись, омар, на долю дюйма меньше и отправился бы назад в серые воды еще на денек. Однако удача была не на его стороне. Энни бросила добычу в бак и проверила еще девять омаров, шесть из которых, включая самку, которой она пометила хвост, пришлось отпустить. Затем Энни надела омаров на клешни, резиновые ленты, а Воун в это время вёл судно дальше по волнам. Менди стояла на носу, и ветер трепал её чёрные уши. Как думаешь, будет шторм? спросил Воун. Если да, то надо достать весь улов. Кто знает? Никто, ответил Воун, продублённый морскими ветрами и солью. Такими и представляла себе ловцов Омаров Энни. даже молодых вроде Воуна. А ещё он оказался Болтлив и говорил с новоанглийским акцентом, который он старательно вытравливал. Кстати, откуда ты знаешь Лидию? Он весь день донимал её вопросами, которые ей удавалось игнорировать. Не то чтобы я её знаю, а ты откуда? Когда живёшь на острове вроде нашего, знаешь всех, кроме чужаков. С Лидией мы росли вместе. В старших классах по будням катались на пароме на материк, в школу. Даже в колледже вместе учились. Теперь вот снова оказались вместе на острове. И уж не знаю, к худу ли, к добру ли. Не получается у нас никак разойтись. Ты, кстати, должна знать ее мужа, Трея. «С чего бы это?» — ответила Энни, запоздала, сообразив, что звучит так, будто ей есть что прятать. «Почему нет?» — помолчав, спросил Волн. Тут же все друг друга знают. А ты откуда будешь? Из собачьей бухты, с Малого Финистера. Там ещё старый викторианский дом стоит. Это развалина у Майка. Почти все, кто там живёт, воняют хуже, чем пятидневные рыбьи потроха. Хорошо, что от тебя так не пахнет. Ты что, решила вне системы пожить какое-то время? Почти каждый, кто жил в том доме, был вне системы. ни телефонов, ни интернета, вообще ничего. Здесь только мы двое, сказал Воун, видя, что они не спешит отвечать. Одновременно он продолжал вести судно по непокойной воде. Может, хоть попробуем? Ну, знаешь, я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Спроси меня о том же, и я отвечу, что родом отсюда. что уезжал на несколько лет в Портленд, но теперь вернулся, потому что 2 месяца назад бывшая выставила меня из дома. Тут ты спросишь: "Как так? Такой симпатичный мужчина и одинок?" А я отвечу: "Да вовсе я не симпатичный, но ты такая, ещё какой симпатичный даже очень. Правда, правда". В таком вот духе. Сказать по правде, вон он был вовсе не дурён собой. На вид лет тридцать, может, тридцать пять, точно немного моложе Энни. В волосах преждевременная седина, глаза голубые, пристально смотрят из-под капюшона дождевика. Самой Энни было тридцать семь. Старовато она для Воуна, но ведь все зависит от обстоятельств, не так ли? В кровати одному становится холодно и одиноко. Давно ли Воун развелся? Давно ли делил постель с женщиной? Всё же придётся ей не ему подыграть. Она приготовилась запоминать собственные ответы, чтобы не забыть потом свою версию правды. "Да, я вне системы", сказала она. "Временно. Странно, что в этом доме ещё кто-то живёт", сказал Воон. "Обычно, как летом туристы разъедутся, так и в доме пустеет". Когда Эни заехала в обняк в еёни туалета, все комнаты, кроме одной, были заняты. После дня труда постояльцы начали съезжать, и наконец она осталась одна. Правда, потом, недели 2 назад, объявились женщина по имени Фрэнки и её четырёхлетний сын Итан. Планируешь оставаться? спросил Вон. А осмелишься перезимовать? На это только храбрыется решаются, или дураки. Со снегом сразу приходят морозы. Вот тебе совет: перебирайся в городок. Жильё там быстрей дешевеет. А зима в Мэни покажется тебе бесконечной, даже с горячим радиатором и рабочим водопроводом. Но пока не проведёшь зиму здесь, навсегда пришлой останешься. Что вообще привело тебя на Финистерре? Я не подумала немного и ответила: "Удача". Лодку качнуло, и Энни одной рукой схватилась за планширь, другой за ошейник Менди. Её окатило студёной морской водой, аж дух перехватило. Эни утёрла лицо, ощущая на губах солёный вкус. Всё нормально? спросил Вон. Лето приучило Эни не жаловаться, поэтому она кивнула и сказала, что можно двигаться дальше. У тебя прямо поступь моряка, заметил Вон. Я ничего о лодках не знаю. Мне это не рассказывай. Он сбавил ход до холостых оборотов и, глянув на горизонт в бинокль, заметил пурпурно-сеней бакин с крюком. Ещё одна остановка, сказал он, цепляя лису на лебёдку. Эни тоже всмотрелась вдаль, а Минди в это время плотно прижалась к её ноге. Весь день они доставали из воды только жёлто-оранжевые буйки, и Эни знала о ловле Амара достаточно, чтобы понять правило: красть чужой улов точно не стоит. Однако ей хватало ума держать рот на замке и не высовываться, даже несмотря на холод в животе. Или на то, что рубаха парень, с которым она проработала весь день, внезапно сделался молчаливым и насторожённым. Разве у неё был выбор? Она с ним одна в лодке посреди моря. К тому же, в конце дня он заплатит ей 75 баксов и даст пару молодых омаров. А столько она уже несколько месяцев не зарабатывала. Показала спервая ловушка, и его он проверил её. Потом бросил назад в воду. не достав из неё ни одного Амара. Со второй проделал то же самое, и с третьей. Задержался только у последний. Вот это да, воскликнул Воун. Ты только глянь на эту кроху. Амар G2 уместился в ловушку. Воун вытащил его и осмотрелся, проверяя, нет ли кого поблизости. Потряс Амаром, которого Минди тут же попыталась цапнуть за хвост. Весела добыча, наверное, больше 20 фунтов, а клешни у неё были вдвое крупнее ладони Энни. Боже мой, если она на собой их не проглотит, обо мне в хрониках напишут, радовался Воун. Красавица, сказала Энни. Амар явно не разделял ликования Воуна. Как думаешь, сколько ей лет? 40, если не 50. Представь только, Она все эти годы умудрялась прятаться от нас. Держи-ка. Она сильная. Того и гляди, остальных в баке порвет. Энни ухватила Амара под клешни. Это было создание, за которое щедро заплатят. Нелегальный улов, который станет основным блюдом, а остатки отправятся на помойку. Так нечестно. После стольких лет выживания. Энни швырнула Амара за борт. «Да бля!» — вскрикнул Воун, схватив рукой пустоту. Ударил ногой в борт и резко обернулся. Того и гляди, прыгнет следом. «Бля! Господи! Ах ты ж, сраная! Надо же было так облажаться!» Энни глянула в сторону острова на горизонте. Она не знала, на что Воун способен. Знала только, что он зол. Вспомнила, как Клидия уверяла его, мол, Энни достойна шанса. "Прости", только и выдавила она. "Вот и нанимай после этого равнинника", бурчал вон. "В следующий раз дважды подумаю. Полсотни баксов столько стоил этот омар, и во столько мне обойдётся твой фортель". "Омар был слишком большой", напомнила Эни. "И вообще краденый", чуть не добавила она. "А ещё это была самка помеченная, ты не заметила?" Потерпела бы ты минуту, и я бы всё равно её отпустил. Поймавший самого крупного амара каждый год получает приз из пруда и премию в полсотни баксов, но мне нужно было с ней сфоткаться. На слово никто не поверит. Вычту из твоей зарплаты 50 долларов. Ох, как же я не нуждалась в этих деньгах. Откуда во он узнать, что у неё остались последние 5 баксов? что она в отчаянии, какого не знала всю свою нелёгкую жизнь. Но должно быть, заметил это по её истрёпанной одежде и пожелтевшим ногтям. Понял, что может вертеть тени, как ему заблагорассудится, потому что она не даст сдачи. Эни сделала глубокий вдох, стараясь сохранить крохи достоинства и не опуститься до мольбы. Воон ударил кулаком в воздух. Отлично день закончился. Амар был не твой. тихо проговорила Энни. Ну-ка, повтори. У тебя не было на неё прав. Эти полсотни принадлежат другому. Воун развернул лодку и прибавил ходу, направив её к острову. Волны к тому времени сделалис выше, погода сменилась, но Воун вёл судно так легко, будто видал шторма и похуже. Он целиком сосредоточился на деле, обращаясь к Энни как к наёмной работнице, которой она и была. И если до этого она ещё надеялась, что Воун снова позовёт её в море, то теперь точно лишилась себя всякого шанса. В правый борт ударила волна, сбивая их с курса и заливая палубу. "Вот чёрт!" выругался Воун, борясь со штурвалом. "Собаку держи! Надо было ещё час назад возвращаться". Схватив Минди за ошейник, Эни принялась закреплять на палубе всё, что не было закреплено, и радовалась, что можно отвлечься. Когда они огибали остров Боумана, идя к бухте, воды чуть успокоились. Воон ещё больше сбавил ход и вошёл в канал. Впереди мелькнули синие огни единственного на всём острове полицейского джипа, и на мгновение Эни решила, что это их ищут. Она успела подумать, каково это, когда тебя теряют. Хотя на самом деле ей вообще не хотелось возвращаться из моря. Там она временами забывала обо всём, что за бортом, обо всём, кроме двух людей, работающих в тандеме. И теперь она мечтала оказаться подальше от того, что означают эти синие огни на берегу. Паром ещё не ушёл, заметил Воун, сверяясь с часами. Уже больше 4 часов. Он должен был уйти 20 минут назад. Он остановился у причала, И Эни выпрыгнула на доски со швартовым в руке. Понадобится ещё полчаса на то, чтобы разгрузить и взвесить улов. Однако Воон выскочил из лодки сразу за ней и привязал швартов. Потом, не оборачиваясь на Эни, взошёл по мостку в порт. Следом за ним просеменила Менди. Пошла наверх и Эни. "Давай разгрузимся", предложила она. "Там что-то случилось", сказал Воон. Паром же ходит как часы. На самом верху мостка Эни резко остановилась, и в этот самый момент небеса разверзлись. На землю пролились первые крупные капли тёплого дождя. У спуска, опиршись на машину, стоял Рори Данбар, местный помощник шерифа. У него в машине на заднем сиденье сидел завёрнутый в плед мужчина и смотрел в пустоту перед собой взглядом брошенной собаки. Эни узнала его. Он как-то заглядывал в особняк. Увидел твою лодку в бухте и подъехал встретить. Сказал Рори, а Минди попыталась запрыгнуть на него. Весь день в море были. Ага, ответил Воун, поглядывая на пассажира. С ним всё нормально. Нормально, коротко ответил Рори, отгоняя собаку. Никого больше не встретили? Да нет, если кто-то в море и задержался, скоро ему придётся туго. А что случилось-то? «Почему паром не ушёл?» Рори подошёл к Энни, глядя на неё, как на мусор. У неё даже свело в животе. Неужели пришли за ней? «Остров на локдауне, пока не прибудет полиция штата», сказал Рори. «Снова пропал ребёнок».